Глава тринадцатая. «И давно ты пришел сюда наблюдать за мной?» Она снова склонилась над сковородкой, которая никак не хотела очищаться. «Две кастрюльки тому назад». Она кивнула и продолжила мытье. Он остался на месте и продолжал наблюдать за ее работой. Она спрашивала себя, какое впечатление производит на него сейчас. Узнает ли он в ней ту женщину, которая ему когда-то нравилась? и что вызывает у него это узнавание – восхищение, сострадание или ее вид его ужасает. Вот этот жест, как ты между делом мизинчиком убираешь за ухо свесившуюся прядь, остался у тебя таким же, как раньше. И то, как ты вытягиваешься всем туловищем, когда другая на твоем месте сделала бы шажок вправо или влево. И то, как задаешь вопросы, лаконично, серьезные и без малейшего заигрывания. Да при том так, что меня сразу начинает мучить совесть. «Нет», — подумал Хеннер, — «ты совершенно не изменилась, и моя реакция при виде тебя тоже нисколько не изменилась». Хеннер разглядел седину в каштановых волосах крестьяны, набрякшие мешочки под глазами, глубокие борозды морщин над переносицей и открылиев крыльев носа к уголкам рта. Разглядел старческую гречку на кистях рук и выцвевшие веснушки. Разглядел, что Кристиана не прилагает никаких усилий для того, чтобы сохранить фигуру, не занимается ни спортом, ни гимнастикой, ни йогой. Он видел все это, и его это не раздражало. В те давние времена его даже привлекало к ней то, что она старше его на несколько лет. «Скажи мне, что вообще тогда случилось?» Она не прервала свою работу и не оглянулась на него. «О чем это ты?» Хеннер не поверил, что она так спросила всерьез, и потому ничего не ответил. Но через некоторое время она повторила свой вопрос, по-прежнему не прерывая работы и не оборачиваясь к собеседнику. «Что ты хотел узнать?» Он вздохнул, отделился от косяка, нагнулся к ящику с газировкой, достал бутылку и пошел прочь. «Спокойной ночи, Кристиана». Она домыла посуду, вычистила плиту, вытерла стол и спустила воду. Затем она вытерла посуду, хотя могла бы просто поставить ее в сушилку. Затем накрыла стол для завтрака. Потом села и налила себе еще бокал. Не помогло никакое мытье и вытирание, не помогла и подготовка стола. Придется поговорить с Хеннером. Как журналист, он обладает слишком большой властью и слишком нужен ей как человек, который может устроить будущее Йорга, чтобы отделаться от него враньем. «Надо ответить на его вопросы. Но что сказать ему? Правду?» Она задула свечи, вышла в вестибюль, поднялась по лестнице и направилась в комнате Хеннера. Из-под двери пробивался свет. Она не стала стучать, открыла дверь и вошла. Хеннер лежал в кровати, головой к стенке, подсунув под спину подушку и читал при свете свечи. Подняв глаза от книги, он встретил ее спокойным взглядом с выражением готовности на лице. Да, ей тогда понравились его спокойствия и его готовность пойти ей навстречу, навстречу ее желаниям, мыслям, настроениям. В этой встречной готовности была какая-то легковесность, это была открытость для всех и кого угодно. Или виновата только ее опасливость? Она снова встретила знакомую готовность и спокойствие в выражении его лица, глаз, большого узкогубого рта, решительного подбородка. «Ты испортишь глаза», – он опустил книгу. «Нет, это одна из тех ложных истин, которые нам внушают в детстве, вроде того, что ожоги надо смазывать растительным маслом, а при поносе принимать уголь». «Что ты читаешь?» «Роман. Про журналистику и журналиста, про их соперничество, любовь и расставание». Он положил книгу на стул возле кровати, на котором горела свечка и засмеялся. Когда-то мы были близки с этой писательницей, и я хочу заранее узнать, меня ли она описала, прежде чем другие начнут со мной об этом говорить». «И это действительно так?» «Да, но исходя из того, что я успел прочесть, никто, кроме меня, об этом не догадается». Немного поколебавшись, Кристиана спросила. «Можно я присяду у тебя в ногах? Я бы тогда тоже прислонилась к стенке». Энор кивнул и поджал под себя ноги. «Садись, пожалуйста». После этого он молча приготовился внимательно слушать. «Я неспроста так сказала. Я действительно не поняла, о чем ты хотел спросить». Он посмотрел на нее с изумлением. «Ну, знаешь, Кристиана, она смотрела на него все так же серьезно. Тогда столько всего случилось». Он не верил своим ушам. Неужели в ее восприятии то лето было совсем не таким, каким оно представлялось ему? Неужели для нее оно не стало тем летом любви, каким было для него? С тех пор, как они с Йоргом стали друзьями, он смотрел на нее с обожанием, иначе это не назовешь, восхищаясь красотой и неприступностью старшей сестры. Она была с ним всегда приветлива, но он чувствовал, что она не замечает его как личность. Для нее он оставался только другом младшего брата, дружба с которым может быть полезной, а может быть вредной. Вплоть до этого лета. Тут вдруг она стала относиться к нему серьезно. Он не знал, почему это произошло. Случилось так, что ему пришлось отвезти ее домой на машине. Пятнадцатиминутное возвращение превратилось из-за дорожной аварии в целую ночь, проведенную вдвоем, и после этого случая все вдруг переменилось. Они ходили вдвоем на Маркузе и Дучке, на Дип Пёрпл и Хосе Фелисиано, обнимались в кино и в бассейне и строили планы съездить на две недели в Барселону, окунуться в анархию на время короткого летнего отдыха. Потом они спали, но она неожиданно вырвалась от него, вскочила, схватила одежду и выбежала из комнаты. Прошло несколько недель, но ему так ни разу и не удалось поймать ее наедине, чтобы поговорить. У нее не находилось для него времени. Да, в туалете произошло немало событий, но только одно из них способно было еще 30 лет спустя волновать его так, чтобы он стал задавать о нем вопросы. Неужели она сама этого не понимает? «Ну ладно. Почему, когда мы занимались любовью, ты вдруг вскочила и убежала от меня?» Кристиана закрыла глаза. Как бы ей хотелось вместо правды отделаться какой-нибудь ложью, пускай даже нелесной для нее самой, но ей ничего не приходило в голову. Так что придется сказать правду, хотя она знала, что он ее не поймет. Ничего не поймет. «Это было у нас дома, ты помнишь?» у меня в комнате, в моей кровати. Я думала, что Йорк уехал на все выходные, а он вернулся в субботу и неожиданно появился на пороге. Ты его не заметила, а я увидела его и увидела, какое у него сделалось выражение, когда он сообразил, в чем дело, отступил назад и затворил за собой дверь». Хеннера помолчал, ожидая, что последует дальше. «Ну и?» «Вот тебе и ну. «Я так и знала, что ты ничего не поймешь. Я ничем не могу тебе помочь, даже если скажу, что Йорк и я...» Одно время он любил меня поддразнивать дурацкой шуткой. но сестрица, инцестик не сгодится. Но только ничего такого между нами никогда не было. И все равно, с моей стороны, это было предательством, когда я с тобой...» Кристиана открыла глаза и испытывающе посмотрела на Хеннера. «Ты ведь ничего не понял, да? Не понял, что для меня не существовало никого, кроме Него, как для матери не существует никого, кроме сына?» «Согласна, для матери существует еще и муж, но это другое. Муж – это вчерашний день, а сын – день сегодняшний. Его удерживало в этом мире лишь то, что для меня существует только Он. А когда я Его предала, Он выпал из мира». Я бросилась бежать, но его я не удержала, было слишком поздно. То, что я натворила, уже нельзя было исправить. Хеннер взглянул на нее, увидел, как печально она на него смотрит из-за того, что он не может ее понять. Увидел в ее глазах надежду, что, может быть, он все же поймет. Он увидел ее опустошенность после всех напрасных усилий. Она всем на свете пожертвовала ради брата, и все это ни к чему не привело, ничего не предотвратило, ничего не исправило. Он увидел ее упорную веру, что она его может остановить даже сегодня, увидел, как она все с тем же упорством по-прежнему бежит и бежит, чтобы подоспеть в нужный момент. «Неужели ты ради него? У тебя же, наверное, были какие-то отношения с мужчинами или нет?» «Ты была замужем? Развелась?» Она помотала головой. «Я всегда привлекала молодых людей, так было на работе, в больнице или на конгрессах. Но они скоро замечали, что я не могу дать им то, чего они хотят, да я и не хочу. После мне иногда самой приходилось их прогонять, потому что у них недоставало силу идти по собственному почину». «Молодые люди, которых я привлекаю, часто оказываются мягкотелыми и слабохарактерными. Иногда они уходили постепенно, плывя по течению. Кое-кого из них я потом, годы спустя, встречала с молодыми женами. Их могла подцепить какая-нибудь сестричка или ассистенточка. Они смущались и показывали мне фотографии своих детей». Кристиана виновато улыбнулась Хэннеру. «Не думай, пожалуйста, будто ты мне чем-то тогда не угодил и мне с тобой не было хорошо. Но это было не главное. Это никогда не было для меня главным. У меня не было никого, кто нравился бы мне больше, чем ты». «Кроме Йорга», — подумал Хендер. И слова, которыми она хотела утешить его, только усилили его печаль. Уж лучше бы ей встретился кто-то другой, кого она полюбила бы по-настоящему». Но он ничего не сказал, а только кивнул. Она нагнулась к нему, поцеловала в губы и встала. «Спокойной ночи!» «Почему Йорк сказал, что я поступил мужественно, приехав сюда?» «Он так сказал?» «Да». Стоя над ним, она окинула его задумчивым взглядом. «Не знаю. Может быть, он всем так говорил? Может быть, просто хотел сделать тебе приятно?» «Не стоит над этим задумываться».